Отряд щукообразные – эсокиформес, семейство щуковые эсокидае. Наша обыкновенная щука – Лусикус, самый страшный хищник европейских озер и рек, так сказать, акула внутренних вод. Рот, представителем которого она служит, отличается полной зубной системой и мелкими крепко сидящими чешуйками. Добавочные жабры невидимы, брюшные плавники прикреплены на середине брюха, спинной и заднепроходной на конце тела, недалеко от очень большого, несколько вырезанного посередине хвостового плавника. Кроме того, особенно характерной для щуки приплюснутая голова и широкая морда с большим разрезом рта. По цвету и рисунку эта рыба чрезвычайно варьирует, но вообще можно сказать, что спина черноватая, более или менее одноцветная, бока серая разрисованы мраморными или поперечными пятнами, а брюхо белая, усаженное черными крапинками. Грудные и брюшные плавники красноватые, спинной и заднепроходной буроватые, Хвостовой плавник имеет обыкновенно на верхнем крае черные пятна. Длиной щука не уступает ни одной из лососевых рыб, весом разве семге и дунайскому лососю. Длина ее может достигать 2 метров, вес 35 килограммов, хотя щук длиной в 1,3 метра и весом в 25 кг должно считать редким явлением. Обыкновенная щука – Эссекс-Лукиус. Щука водится во всех пресных водах Европы и в подобных же водах Азии и Америки. В Испании и в Исландии она, говорят, не встречается. В Альпах она восходит до 1500 метров высоты, в горах Южной Европы, наверное, еще выше. Она нигде не может считаться редкой. В большинстве местностей, напротив, обыкновенно, но едва ли в каком-либо другом месте она водится, в таком числе как в Оби и ее притоках, которые соединяют в себе все условия для ее благосостояния. Но она умеет приспосабливаться к местным условиям и, по-видимому, также хорошо чувствует себя в мелких болотистых водах, как в глубоком чистом озере. Сила и быстрота плавания – Замечательная острота чувств и необыкновенная хищность составляют самые выдающиеся черты ее. Она стрелой плывет в воде, движимая мощным хвостом, усиленным участием спинного и заднепроходного плавников. Зорко смотрит во все стороны и бросается на добычу почти с безошибочной точностью. Прожорливостью щука превосходит всех других пресноводных рыб. Ей все годится». Она глотает рыб всякого рода, не исключая себе подобных, кроме того, лягушек, птиц и млекопитающих, которых может захватить своей широкой пастью. Примечание. Существуют небольшие озера, где щука – единственный обитатель. В таких водоемах мальки щук питаются мелкими ракообразными и другими беспозвоночными животными и служат пищей для более крупных щук – а те, в свою очередь, для еще более крупных особей. Прежде чем проглотить пойманную рыбу, щука ее перехватывает так, чтобы она была ориентирована головой к глотке. Конец примечания. Молодых гусей, уток, водяных курочек и тому подобное часто находили в ее желудке, а также змей, но не жаб. Рыб с колючими спинными плавниками, как, например, окунь, она не глотает тотчас, а держит в зубах, пока он не умрет. Колюшке же она предоставляет спокойно играть вокруг себя, не осмеливаясь нападать на нее, и имеет достаточное основание для такой осторожности. Блох нашел молодую неопытную щуку с колюшкой во рту, спинной шип который пронзил небо щуки — и торчал наружу около ноздрей. Обыкновенная щука Эссокс рукиус Время нереста щуки приходится на первые весенние месяцы. Начинается часто уже в начале марта, но может затягиваться и до мая. Под влиянием полового побуждения обыкновенно довольно осторожная щука становится глухой и слепой, ее можно поймать руками. В одной самке весом 4 килограмма насчитали до 150 тысяч яиц. Они откладываются на неглубоких местах, поросших тростником и другими водяными растениями, и уже по прошествии немногих дней из них выходят мальки. Значительная их часть находит себе могилу в желудке более старых щук, Другая часть, быть может, едва ли меньшая, становится жертвой братьев, которые растут тем скорее, чем больше находят пищи. Говорят, что щуки могут доживать до глубокой старости. Прежние писатели сообщали о щуках, которые будто бы достигали возраста более ста лет. Примечание. Максимальный возраст щук – около 20 лет. Конец примечания. Во времена римлян мясо щуки не пользовалось уважением. В позднейшее время на нее стали смотреть иначе, и в течение целых столетий мясо ее считалось, по крайней мере в Англии, лучше лососины. Еще и в настоящее время хорошо приготовленная щука пользуется почетом, и потому эту хищную рыбу преследуют не только из-за приносимого ею вреда. Способы ловли щуки различны. Кроме сети и мережи, употребляют главным образом удочку, охотнее всего так называемую донную. Для прудового хозяйства щука превосходна, предполагая, что ее помещают туда, где она не может вредить или доставляют ей достаточный запас рыб. В прудах для карпов ее держат для того, чтобы она заставляла ленивых карпов двигаться. Однако надо быть осторожным, и сажать лишь маленьких щук, которые не могут вредить, а при вылавливании пруда тщательно отыскивать их и удалять. Отряд миктофобообразные, миктохиформес, большинство видов светящихся рыб, свойственных исключительно морю, принадлежат глубоководным рыбам и встречаются только в открытом море. Ночью все эти рыбы поднимаются наверх к поверхности воды, где в спокойную погоду могут быть легко пойманы. В бурю и днем они уходят в темную и тихую глубь, из которой некоторые виды никогда к поверхности не поднимаются. Светящихся рыб ловили на всех глубинах до 2500 сажений, Для рыб, принадлежащих к этому роду, характерно присутствие светящихся органов на нижней стороне тела, иногда, впрочем, на голове и хвосте. У нарисованного светящегося анчоуса «Скопелус из извод филиппинских островов с глубины 250 сажений эти глазчатые органы, похожие цветом на жемчуг, выглядят особенно красиво. Примечание. Один из представителей большой группы мелких морских рыб, встречающихся в толще воды и в приповерхностных слоях. У многих этих рыб на теле имеются светящиеся органы – фотофоры, широко распространены в тропической зоне океанов. Конец примечания. Отряд «Араванообразные» остеоглосиформес, семейство аравановое или костноязыкие, остеоглосидае. «Индейцы, — рассказывает Шомбург, — привезли нам, кроме множества других рыб, также гиганта пресных вод гвианы, арапайму, и мы с изумлением смотрели на это громадное животное, которое заполняло почти целый кореал» было длиной 3 метра и весом, наверное, 100 килограммов. Из рек британской гивианы рыбы эти живут лишь в Рупунуни, но в этой реке они водятся в значительном числе. В Рио Бранко, Негро и Амазонке, они говорят тоже довольно обыкновенны. Арапайму ловят на удочку и убивают стрелами из лука. Охота за ней принадлежит бесспорно к самым привлекательным и оживленным из всех охот этого рода, так как для нее по большей части собираются несколько кореалов и затем распределяются по реке. Как только заметят рыбу, подают знак. Кореал с лучшим стрелком без шума подъезжает на расстояние выстрела. Стрела летит с тетивы, исчезает вместе с рыбой. Теперь начинается общая охота. Едва покажется из воды перо стрелы, как все руки готовы уже натягивать луки. Рыба показывается, и, исколотая несколькими новыми стрелами, снова исчезает, чтобы опять показаться уже через более короткий промежуток времени и получить новый залп стрел, пока, наконец, она не станет добычей охотников. Ее вытаскивают на мелкое место, пододвигают под нее кориал, вычерпывают попавшую вместе с рыбой воду и с ликованием возвращаются в селение. Среди наших краснокожих матросов находился не мой страстный удильщик. Едва мы разбили лагерь, как он схватил свою удочку и поехал на одной из лодок к маленькой песчаной отмели, лежавшей у противоположного берега. В лагере все было погружено в глубокий сон, как вдруг все проснулись от странных и страшных звуков. Сначала никто не знал, что значат эти ужасные звуки, пока один из людей не воскликнул «Это должно быть не мой». Вооружившись охотничьими ножами и ружьями, Мы тотчас вскочили в лодку, чтобы поспешить ему на помощь. Что он нуждался в ней? Слишком ясно показывали страшные звуки. Когда мы пристали к песчаной отмели, то заметили, насколько позволяла темнота, что какая-то незримая сила таскает удильщика туда и сюда, и он старается всеми силами бороться с ней и при этом издает упомянутые ужасные звуки. Скоро мы были около него, но еще не могли понять, какая сила дергает его толчками взад и вперед, пока не увидели наконец, что он обвил раз пять-шесть свою уду вокруг запястья руки. На крючке, очевидно, сидело сильное чудовище. Громадная Арапайма соблазнилась наживкой и проглотила ее, но затем так сильно натянула лесу, что силы немого были слишком слабы, чтобы отпутать от руки навитую лесу или вытащить гиганта на сушу. Еще несколько минут, и выбившийся из сил ловец был бы не в состоянии сопротивляться громадной рыбе. С громким смехом все схватились за уду, и скоро чудовище, рыба более ста килограммов весом, лежала на песчаной отмели. «Наш немой», которому леса врезалась в мясозапястье, старался, теперь, делая самые смешные гримасы, объяснить нам ход дела, свой страх и опасное положение. Гигантская арапайма арапайма Джигас. Имеет гигантское тело, одетое твердой мозаикообразной чешуей, лишенную чешуй, покрытую костяными щитками голову, состоящую из широких отверстий боковую линию, приближенные к хвосту спиной заднепроходные плавники, которые почти достигают хвостового, и широкое жаберное отверстие. По словам Шомбурга, Арапайма носит один из самых пестрых нарядов, какой только можно себе представить, так как не только чешуи, но и плавники отливают и блестят самыми различными оттенками темно-серого, красного и голубовато-красного цвета. По Келлеру Лейцингеру, каждая из чешуй, которые бывают шириной около 2 дюймов, украшена резким пурпурно-красным краем. Длина этой рыбы может быть более 4 метров, вес до 200 килограммов. Гигантская аропайма – Или Пурарука Арапайма Джигас. Семейство пресноводные Рыбы бабочки. Пантодонитидае. Мы должны привести здесь, необыкновенно похожую на зубастого карпа, пресноводную рыбу бабочку или рыбу мотылька. Пантодон Бучхользи. Маленькую, открытую бухкольцем и описанную Петерсом рыбу с западного берега Африки. Примечание. Эта мелкая пресноводная африканская рыба получила свое название благодаря способности выскакивать из воды и планируя пролетать над водой 2-3 метра. У нее большие грудные плавники, напоминающие крылья. Конец примечания. Семейство луногласковые или Геодоновые, Хиодонтидае. Луноглазка или серебристый Геодон, хеодон Тергисус, встречается часто в речках и больших озерах западной части Северной Америки и достигает длины от 30 до 45 сантиметров. Семейство нотоптеровые или спиноперые. Нотоптеридая. Замечательно по своему распространению семейство нотоперовых пресноводных рыб, населяющих как Ост-Индию, так и Западную Африку. Представителем этого семейства является спинопер или нотоптер, нотоптерус борнеенсис, скалимантана и суматры. Примечание. Спиноперы Обитатели тихих и заросших водоемов. Для дыхания воздухом им служит плавательный пузырь. Отложенную икру охраняют. Достигают в длину 70-90 сантиметров. Конец примечания. Отряд клюворылообразные. Мормириформес. Семейство мормировое или клюворылое. Мормиридае. Для пресных вод Африки характерно семейство Мормировых, которое во многих отношениях заслуживает упоминания. Один или несколько видов служили у древних египтян предметом поклонения и часто изображались. Эту рыбу нельзя было есть, так как она была одной из трех рыб, которых обвиняли в том, что они съели одну из частей тела Озириса и тем помешали Изиде собрать все разбросанные члены ее супруга. Виды этого рода, из которых некоторые достигают в длину 90-120 см, и, говорят, имеют очень вкусное мясо, отличаются своеобразным органом, лежащим по обеим сторонам хвоста, и по строению, близким к электрическим органам, но не могущим производить электрических ударов. Вид, изображенный здесь у банги, Мормирус Петерси, был открыт в старо-калабарской реке.